Эпилог. За окном радостно светило солнце. Лето выдалось холодным и дождливым. Зато в первые дни сентября погода, будто устудившей саму себя, уже ось по полной. Днем была немыслимая жара, а вечером осень потихоньку маленькими шажками отвоевывала утерянные позиции, даря прохладу с легким намеком на холодок. На столе стоял открытый ноут перед которым, положив голову на сгиб руки, скучала Аня. Вообще-то она работала над очередной никому, кроме Светланы, ненужной статьей. Вот только глаза ее были пустыми, так же, как и все внутри. Отпылала, перегорела и выгорела. Дуська, распластавшись за компом, тревожно следила за хозяйкой и недовольно подергивала кончиком хвоста. «Завтра же надо сдать статью». А у нее не было даже названия. В голове крутились затасканные могучие силы классической литературы, нестареющая классика, новый взгляд на классиков мировой литературы. И все в том же духе. Это отдавало нафталиновым унынием и штамповой серостью. Внутри проснулась задремавшая была знакомая зверушка, такая маленькая, склизкая и весьма пакостная, доска зеленая. Своими мохнатыми паучьими лапками с острыми коготочками она заскреблась по еще свежим рубцам расковыривая их в кровь. В голову наперебой расталкивая друг друга, полезли мысли о собственной никчемности и бессмысленности жизни. Жизнь представляла собой череду серых, похожих один на другой дней и ночей, скучных и унылых. Говорят, что время лечит, но это не они. Зверушка влажной липкой лапкой сжала сердце. Сначала было очень больно, и чтобы не сойти с ума, она придумала «нет, поняла». Ему надо не только вылечиться, но и восстановиться. А еще найти сына. Это самое главное. В конце концов, она случайный эпизод в его жизни. Возможно, он когда-нибудь ей объявится, но только для того, чтобы показать, как у него все хорошо, и, возможно, сказать спасибо. И тогда она просто стала ждать и загадывать желания под Новый год, под Рождество и 8 марта, и даже на свой день рождения. А он так и не пришел и не позвонил. Говорят, счастливые не верит в чудеса. Она не верила и перестала ждать. Значит, стала счастливой? Анна прислушалась к себе. Зверушка внутри ядовито ухмыльнулась и куснула больнее. Нет, это несчастье. Это медленное умирание души. Это Люся счастлива и сыщик счастлив. Сообщила Аня Дульсинея. Глядя куда-то перед собой. Он из замученного жизнью тикого коченка всего за полгода превратился в холеного ручного льва. Дуся могла возразить, что в основном это заслуга Мариванны, души, не чаявшей в новом зяте. Но разумно решила промолчать и вновь мазнула хвостом по лицу хозяйки. «Светка с Александром в двух, нет, в одном шаге от создания крепкой ячейки общества, то есть семьи. А мы с тобой живем в состоянии густого цемента, завязли в нем и застываем». В дверь нерешительно позвонили. «Ты кого-нибудь ждешь?» Засунув карандаш во взлохмоченные волосы и собирая кошку в охапку, спросила Аня. «Если это бандиты, то я воспользуюсь тобой как оружием». Дудьте было все равно. На мордахе было написано что-то типа «хоть горшком назови, только в не ставь». Она блаженно растянула все Ане на руках и безвольно свесила лапы и хвост. На вопрос, кто там, за дверьми раздалось невнятное бормотание. На пороге стояли двое – высокий, элегантный мужчина, достойный обложки «Форбс». Рядом с ним, хмуря брови и видимо, для большей солидности щеки, находился симпатичный мальчуган, лет семи-восьми. У мальчика в руках была алая роза, а мужчина держал белую, картонную, перехваченную розовой лентой коробку. «Неожиданно», – тихо произнесла Аня и уронила Дусю на пол. Все заранее продуманные варианты собственного поведения в подобной ситуации, от язвительно-саркастического до высокомерно-рокового, унеслись в неведомую даль. «Здравствуйте, я Матвей», – произнес мальчик, переводя задумчивый взгляд то на нее, то на Дусю, и тут же пояснил. «Только младший, а папа Матвей-старший. У нас тоже есть кошка. Сначала она была котом, а потом у нее родились котята, и она стала кошкой. Анна с удивлением посмотрела на Матвея-старшего в ожидании разъяснений. Тот лишь пожал плечами. «Тёмная история. Женщины так непредсказуемы. Но, может, мы всё-таки войдём? Мы вот шоколадный торт принесли». Он протянул ей белую коробку и розу. «Вы же любите шоколад». «Тётя, а это только у очень добрых карандашей растут из головы. Папа говорил, что вы очень добрая и ещё умная». А в школе говорили, что карандаши – это бывшие деревья, которые росли в лесу. Вам правильно говорили. Это так, чтобы он не потерялся. Объяснение прозвучало не очень уверенно и жалко. Аня выдернула карандаш и пригладила волосы. Внезапно до нее дошло, что на ней старые трикотажные треники, папина футболка и теплые, связанные с кроличьего пуха, носки. Чтобы сгладить неловкость ситуации, она перехватила подарки и тут же столкнулась с возникшей дилеммой бежать в комнату переодеваться или на кухню ставить чайник. — Вы одно? Не замечая ее метаний, он разговаривал так, будто они расстались полчаса назад. Мол, выходил за тортиком и где-то чуть задержался. — У меня этот, как он называется? Выходной. Тихо заговорила она, отступая в сторону кухни. — Люся с Алексеем на работе. Полинка в школе, Оленька в садике. Мариванна в Италии. Александру Светке или она у него. У них там по-разному. А у вас память полностью восстановилась? Да, спасибо, все хорошо. А угостите нас чаем. Пап, можно мне открыть коробку? Мы обязательно тебя позовем, пообещала Анна. И еще тебе здесь можно все. В пределах разумного, закончил за нее Матвей. Он разглядывал коридор, кухню, куда они вошли, и с видимым удовольствием произнес. У вас все по-прежнему. Так же тепло и уютно. Никак не могу забыть то ощущение, когда оказался здесь первый раз. Ощущение дома. Помню все, как будто это было только вчера». «Да...» – туманом произнесла Анна и через силу улыбнулась. «Конечно, она была рада, что он пришел, что он жив и здоров, и что стал таким красивым. А еще, что нашел сына. И они любят друг друга. Это все так замечательно». Сейчас ее ничуть не задевало, что по экипировке теперь она больше смахивала на человека без определенного места жительства. Главное, что у него, у них с Матюшей все хорошо. Чуть успокоившись и расставляя чашки и тарелочки для торта, она позвала Матвея-младшего и торжественно вручила ему ножницы. Старший наблюдал за происходящим и скупо улыбаясь, безмолвствовал. Через минуту перед их глазами открылся шоколадный шедевр кондитерского искусства. Осмотрев красоту со всех сторон, ребенок сообщил, что чаю не хочет, а будет потом, и умчался обратно в комнату. За ним, подбирая его пятки лапами, галопировал Дуся. Оставшись вдвоем, они замолчали. Матвей начал первым. «Как только я пришел в себя, главный врач сразу сообщил об этом в контору. Он обязан был это сделать, у него просто не было выбора, и меня перевели в спецклинику». Это произошло не потому, что не доверяли квалификации Ильи Леонидовича. Просто там было проще обеспечить безопасность. Они в свое время пытались меня разыскать и уже считали погибшим, как через сеть прошли мои отпечатки. Так, благодаря вам и вашим друзьям, они вышли на меня. Потом было долгое муторное лечение. Но еще больше времени понадобилось для восстановления памяти и реабилитации. Психологи пытались смягчить восприятие прошлого. Все получилось. Ну, почти все. Порой возникает ощущение, что что-то упущено. Но врачи сказали, что, возможно, память вернется полностью. Но всякое бывает, и об этом не стоит жалеть. Возможно, кто-то сверху таким образом старается сохранить нездравый рассудок. Я освободился от многих обязательств. Хотя иногда, по мере необходимости, буду оказывать посильную помощь в виде консультации определенного рода. Сын, можно сказать, нашелся сам. «Его усыновил мой друг, а когда память стала восстанавливаться, они пришли ко мне. Матюша уверен, что ему здорово повезло. У него теперь два папы». «Здорово», — согласилась Аня, концентрируясь на декоре шоколада, в то время как из головы не шли носки из кроличьего пуха на ее ногах. И от этого было нестерпимо жарко. Ей внезапно захотелось, чтобы он ушел. Она так ждала этой встречи, и теперь вот, все шло не так. Он говорил не те слова, и голос звучал, как у рафинированного диктора, читающего прогноз погоды. А он все продолжал. «Моему другу очень повезло. У него жена сильная и во всем его поддерживает. Сейчас у Матюши еще есть сестренка. На всякий случай, я к девочке никакого отношения не имею. В общем, у них все здорово». Анна кивала, мол, «это все прекрасно, замечательно» и мучительно хотел, чтобы он скорее закончил рассказ о своем прекрасном настоящем и шагал отсюда как можно дальше в свое не менее прекрасное будущее. Теперь о монетах. Он взглянул на ее осунувшееся лицо и тусклые глаза, без интереса смотрящие на скучный пейзаж из многоэтажек за окном. Он был ей не только неинтересен, а более того, в тягость. Она явно хотела остаться одна, и информация о монетах прошла, не задев ее даже краем. И все же он продолжил. В книге, за которую все бились, был зашифрован адрес одного из старейших банков Германии. Он во Франкфурте. Там покоится прах нашего любимого Шопенгауэра. Там в арендованной на столе этой ячейке приспокойно лежало вот это. Он извлек из кармана пиджака футляр, похожий на массивный серебряный портсигар. Нажав на крышку и дождавшись легкого щелчка, Матвей поднял ее и продемонстрировал выстланное темно-синим бархатом Внутренние стенки с четырьмя круглыми пустыми гнездами. Аня скользнула взглядом и вежливо изобразила удивление. «Вы не выбросили картину?» «Нет, висит в костиной». «Тогда пойдемте туда. А скажите, вас не удивило, что у легкого по сюжету натюрморта такая тяжелая массивная рама?» «Удивило. Но хозяин барин. Картина не моя, и не мне было что-либо в ней менять». Возможно, так было задумано автором или ее последним владельцем. «Насчет последнего». Он вдруг замолчал и замер перед картиной, будто видел ее впервые в жизни. Затем легко снял ее со стены и положил на стол. Дульсинея, бросив игрище с Матюшей, тут же вспрыгнул на стол и, обнюхав шедевр, распласталась посередине полотнища. Это не произвело на окружающих никакого впечатления, что ввело Дусю в состояние глубокого стресса и жизнь вновь потеряла для нее всякий смысл. Но вместо того, чтобы стараться ее утешить, люди с пристальным вниманием осматривали странно пахнущие деревяшки. «Матюша, где бы ты в этой раме спрятал металлические кругляшки?» «Они похожи на монеты, да?» Пытаясь поймать Дусин хвост, подобно маятнику, двигавшейся по картине, спросил мальчик и, наконец, ухватив пушистый кончик, прикрыл его ладошками, а затем вдруг с выражением прочел. «Он на солнце созревает и без косточек бывает». Ну, не ягода, а клад. Этот сладкий виноград. Мы же с тобой, пап, учили это, когда я еще маленький был. Значит, клад под виноградом. Ты же мне говорил, повторяй этот стишок каждый раз перед сном. И мы обязательно встретимся. Пап, а ведь я его уже давно не повторяю. Уже опять не исчезнешь? Он поднял полные слез глаза. Пап, я даю тебе честное слово, что никогда я никуда не исчезну. Даже если тебе этого очень захочется. И потом, Матюша, мы же мужчины. А мужчины что? Мне не плачут, произнес усердно сопя носом Матюша. Никто никуда не исчезнет, подтвердила Аня, разглядывая вырезанные на раме гроздья. Сейчас мы найдем клад и пойдем пить чай и объедаться шоколадом. Очень хочется увидеть сокровища, а еще больше торта. Итак, думаю, здесь надо на что-то нажать, но, по-моему, я переоценил возможности своей памяти. «Пап, ну ты смешной! Здесь все просто!» Матюша оставил в покое Дусин хвост и маленькими пальчиками заскользил по виноградной лозе, обвивающей раму по периметру. Найдя невидимый глазу среди множества листьев один единственный, нужный, он нажал на него. Раздался мягкий шелест, и две виноградные грозди, расположенные на боковых частях рамы, повинуясь невидимой пружине, покинули свои места. Под ними оказались углубления, выствованные черным бархатом, в которых покоились золотые и серебряные монеты, по две в каждом тайнике. В них не было ничего особенного. Небольшие они тускло поблескивали своими ликами под учами уходящего осеннего солнца. Это и есть клад! разочарованно протянул Матюша. Дуся не могла остаться в стороне и не только тщательно осмотрела монеты, но и на всякий случай обнюхала. Судя по ее мордасам, Они не произвели на нее должного впечатления. Матюша же сообщил, что, по его мнению, клад – это когда куча монет. А когда их всего четыре, то это как сувениры магнитики Матвей улыбнулся и, потрепав сына паруса голове, осторожно перевожал монеты в футляр. Матюша, потеряв интерес к сувенирам, нажимал на ведомую только ему кнопку, заставляя грозди винограда то закрывать, то открывать уже опустевшие ниши. Дуся, заскучав, легко цапнула его за руку и со всех лап дропанул со стола. Мальчишка, взвизгнув от неожиданности, бросился за ней. Астахов подхватил детский рюкзак, невольно оказавшийся на полу, и шкатулку, и поманил Аню за собой. Она послушно и не спеша двинулась за ним в надежде, что эта история с таинственными миллионами вышла на финишную прямую, и скоро все закончится. На кухне Матвейс двинул в сторону торт, к которому так никто и не притронулся и разложил на столе извлеченные из рюкзачка документы. Это сертификаты на монеты, а это дарственные от меня, от нас с Матюшей. Если бы вы тогда не дали мне денег на хлеб или оставили раненому во дворе, я никогда бы не смог вернуться к нормальной жизни, к своему сыну. Я очень благодарен вам, вашим друзьям и родителям. Вам решать дальнейшую судьбу монет, продать, раздарить, любое решение – это ваше право. Если вас будут одолевать сомнения, что вы можете оставить нас без корки хлеба, то признаю, что и без них я весьма состоятельный человек. И вы теперь тоже весьма состоятельная женщина». «Щедро, очень щедро», – тихо произнесла Аня, не поднимая на него глаз и водя пальцами по краю стола. Шост королевский подарок. Но, если честно, я не нищенствую, а к с детства не приучена». На кухне потянула холодком. Ей показалось, что ему этот разговор тоже становится в тягость, и он старается найти благовидный предлог, чтобы проститься. Эти монеты лишь малая толика той огромной благодарности, что я к вам испытываю. Пожалуй, мы с Матвеем пойдем. Завтра на выходные мы улетаем к друзьям в Барселону. Надо его пораньше уложить. Да, конечно. Загар оттуда? Нет, Крымский. Там дела были. А в Испанию лечу впервые. «Говорят, что Барселона – красивый город», – ради приличия выдала она и торопливо добавила. «Жаль, что торт не попробовали. Ну, как-нибудь в другой раз. Спасибо, что не забыли. Очень рада, что у вас все получилось». Она задержалась на кухне, чтобы не мешать им одеваться в коридоре, и когда они были готовы, протянула младшему забытый рюкзак. Прощение было сухим, торопливым, переполненным обоюдным чувством неловкости. Они не смотрели друг другу в лицо. «Тетя Аня, а вы к нам в гости приедете?» «Обязательно. Вот только с делами справлюсь и приеду». Аня погладила его по голове и, не удержавшись, поцеловала в макушку. Старший сначала по-товарищески пожал ей руку, а потом, склонившись, прижался к ней сухими губами. Их торопливый уход скорее напоминал бегство, и это у нее не вызвало никаких эмоций. Внутри было темно, холодно и беспросветно пусто. Дуська, усердно мурча, с неимоверной силой тюросила ее ноги, а она ничего не видела вокруг. Спотыкаясь на каждом шагу, вернулась в комнату и рухнула на диван. Ей было так больно, что она даже не могла плакать. Все, абсолютно все должно было быть иначе. Она так часто представляла себе эту встречу. Был миллион вариантов, но этот был непредусмотренный, миллион первый. Характер – это судьба. Она нерешительная, не способная бороться за собственное счастье, пасующая перед угрозой любых перемен. Ей надо было родиться черепахой или улиткой. С траусом тоже хорошо. Чуть что, голову в песок. И ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю. Очень удобно. Завтра она напишет заявление об увольнении. И пока будет длиться выматывающей душу обязательные две недели, продаст теткину квартиру. И уедет куда-нибудь в Сибирь, Урал, Алтай. Неважно, Россия большая, купит в маленьком городишке избушку на курих ножках и будет там тихо жить год-два, столько, сколько понадобится, пока не заживут душевные раны. Хватит с нее этой цивилизации с благородными порывами. Родители поймут, подругам не до нее, им бы со своими делами разобраться. А потом, как сложится. На столе лежала оставленная картина. Мелькнула мысль, что надо бы попросить Алексея повесить ее обратно. И она тут же о ней забыла. Интересно все-таки устроена жизнь. Сколько умных людей высказывались о ее полосатости. И все равно каждый для себя открывает эту истину заново. Вот кажется, что все плохо. Все не ладится и не клеится. И вдруг бац, накрывает так, что тут же приходит осознание, то была прекрасная, замечательная, белая, нет, белейшая полоса что называется, удивительное рядом. Зазвонил мобильный. Не взглянув на экран, она сбросила звонок и засунула телефон в клуб дивана. Пришла Дуся. От нее гадко пахла рыбой. Сев поближе, кошка стала активно намывать себе в мордаху. В другом месте привести себя в порядок не думала? Скошенные к носу глаза облили ее морем презрения, поэтому дальнейшего развития монолога не последовало. Зато умывательный процесс продолжался с удвоенной энергией. Неожиданно позвонили в дверь. Дуся насторожилась, и теперь ее взгляд выражал немой вопрос – к двери бежать или нет? Аня не пошевелилась. Люда, так же как и ее родители, в дверь не звонят, сразу открывают ее своим ключом, и дом превращается из крепости в проходной двор. Но они все-таки своим, а для остальных она умерла. В дверь еще раз позвонили, затем постучали. Интересно, а как скоро они начнут ее выламывать? Не двинувшись с места, вяло подумала Аня. Но ломать двери никто не стал, и больше не звонили и не стучали. Но стоило ей задремать, как щелкнул замок, и в квартиру шумно ввалилась светящаяся счастьем Люся. С воплем «О, тортик!» она прямиком уломалась на кухню и появилась в гостиной уже старелкой, где громоздился огромный кусище. Ну тебя что, картина упала?» Набив рот, прошамкала она, не дожидаясь ответа, радостно продолжила. «Ты лежишь, она лежит», пояснил Люся ход своих мыслей. «Но ты не знаешь самого главного». «Чего я еще не знаю?» Алексей поговорил с Александром II, и тот написал отказ от отцовских прав. Представляешь? Он же мне всю душу вымотал за то, что я вышла за Алексея. Алексей обещал его пристрелить? Намного проще. Он пообещал отказаться от его алиментов. Второй чуть не сдох от радости. И все же, что у тебя произошло? Тебя ограбили, били? Где-нибудь болит? Астахов приезжал с сыном. Ничего себе поворот! Люся сразу забыл про торт. Ну что, монеты в раме были? Да, а ты откуда знаешь? Аня даже села от удивления. Это не я, это Алексей предположил. И давно. Мы не могли подобрать подходящего момента, чтобы тебе сказать. Тебе это было неинтересно?» Люда присела рядом и обняла ее за плечи. Дальше это что было? Они пришли и... И ничего. «Нет, монеты нашли. В них нет ничего особенного. Это ценность для историков, для нумизматов, для коллекционеров. А я дилетант. В общем, он мне их подарил. Сказал, что монеты – это плата за то, что я его не бросила на улице. Большое спасибо в денежном эквиваленте». Я их вернула, незаметно вложила их вместе с документами в рюкзачок его сына. Лихо. Одним легким движением руки избавилась от кучи миллионов евро. Ну что, молодец. Одной головной болью меньше. Ты только об этом никому не рассказывай, а то еще и в психушку упекут. А ты? Аня, ты поступила так, как считала нужным. Ты мне лучше скажи, почему он ушел? Почему ушел? Переспросила Аня. Да он пришел только потому, что картина была у меня. У него за целый год не нашлось возможности. Нет, желания мне позвонить. Знаю, знаю. Настоящий джентльмен не позвонит только в одном случае. Если он мертв. А в остальных он просто не хочет. Вот именно. Ты бы Люся его видела. Он пришел весь такой благополучный, роскошный, красивый. Эдакий эталон здорового успешного миллионера. А я вот такая в штанах, в футболке, с карандашом в волосах и кроличьих носках. А он, гад, еще и торт притащил. Аня скривила мину, которая, по ее мнению, полностью характеризовала залетного навариша. Говорит, вы же любите шоколад. И еще розу приволок, на кухне валяется. А что, в виде немытого бомжа он больше волновал твое воображение? Поинтересовалась Люси, набирая номер на мобильном. Иди в ванную и смой со своего лица это кислое выражение. Смотрю на тебя и испытываю ощущение, будто у меня за каждой щекой по лимону. О, Леша! Завопила она в трубку. Нам нужен коньяк, и срочно. Потом даешь свой бутерброд. Хорошо, сначала в школу за Поленькой и в садик за Оленькой, а потом даешь. Но в первую очередь коньяк и быстрее. У нас опять все плохо. Нет, трупов нет, пока. Его не надо было торопить. Он уже был в коридоре и открывал входную дверь, а за ним ломилась света с Сашей. Жива? Ну, чуть побери! Стараясь побыстрее скинуть пальто и, запутавшись в рукаве, ругала Светлана. Справившись с одеждой при помощи Александра и, не дождавшись ответа, она бросилась в комнату. «Люда, ты более вменяемая. Что произошло?» «Аня трубку не берет. Я уже решила опять, что-то произошло. Осень на дворе для нас это почти предупреждение. А что картина делает на столе?» «Жива», – за ее спиной сообщил Алексей и добавил, обращаясь к Александру. «Девочки, я тут коньячок принес». «Астахов приезжал», – сообщил Люси негромко. «Но услышали все». «Я как знал, и тоже прихватил». Александров в доказательство своих слов достал из пакета бутылку и продемонстрировал ее всем остальным. «Сюда с пустыми руками нельзя. Сколько себя помню, в этом доме пьют успокоительные капли ведрами», – сообщил он Алексею. «Ну капель лучше коньяка, я не знаю. По количеству требуется меньше, по качеству действует лучше». «Ты чуть продержись, а я за Полинкой и Оленькой. Одна нога там, другая уже здесь». «Лёш, брат, только бегом. Мне же одному с ним не справиться». Когда Алексей вернулся с девочками, в ванной квартире царила идиллия. Женщины сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу, и дружно выводили. «Парней так много холостых, а я люблю женатого». Перед ними на сервировочном столике стояла на треть опустошенная бутылка, и три с недоеденными кусками торта. Оленька и Поленька тут же сообщили, что кроме шоколадного торта они ничего есть не будут, и Александр спровадил их на кухню. «Ты чего так долго?» – прошипел он, проходя мимо снимающего уличную обувь Алексея. «Я едва жив». Тот, ничего не комментируя, протянул ему пакет. Заглянув в него, Александр довольно кивнул. «Эх, молодца! Вот люблю я вашего брата полицейского за отменную сообразительность». Они там как? Начали с того, что все мужики-сволочи. Теперь поют. Так что-то вовремя. Это я принес для нас. Если не продолжат в том же темпе, то следующим этапом будут слезы и жалобы на несчастную женскую долю. Плавали, знаем. Все, Сашка, иди детей корми. А я пойду отчитаюсь о проделанной работе. При его появлении в комнате воцарилась напряженная тишина. Девочки, я на минутку. Предупредил он и на всякий случай, чтобы выглядеть максимально убедительным. Приложил руки к груди. «Вам ничего не нужно?» «Наручники», – трезвым голосом произнесла Люся. «Лёша, мне... Нет, нам нужны наручники. У нас дома есть?» Первое, что пришло ему в голову, это мысли о ролевых играх. Видимо, эмоции слишком ярко отразились на его лице, так как Людмила тут же посуровила. «Не о том думаешь, товарищ полковник. Наручники для Александра. Пытать его будем» пока он не определится со своей дальнейшей личной жизнью. Сколько можно людям голову морочить? Год не мычит, не телится. Все мое терпение лопнуло. «Люсенька, может, не надо?» Пьяненько пролепетала Света. «Меня все, ну почти все устроваивает». Запутавшись в словах, она замолчала. Аня с любопытством наблюдала за происходящим, и оно ей явно нравилось. Представив Сашку в наручниках, она ехидно усмехнулась. И потянулась к бутылке. Все-таки у нее прекрасные друзья. Сразу примчались, по-доброму утишили и напоили. Что мне дождь, что мне зной, что мне дождик проливной, когда друзья со мной? Нет, жизнь прекрасна. «Девочки, а может еще по капельке?» Заискивающе предложил Алексей и мгновенно скрылся в коридоре. «А насчет Саши не переживайте, я с ним по-мужски разберусь». «Только, пожалуйста, без кровопролития! предупредил Люся и доверительно сообщил подругам. «Пытается нас поить. Это хороший признак. Сейчас в подробностях все донесет Сашке. И скоро мы узнаем результаты запугивания». «Он бесстрашный патологоанатом», заново Светлана, стараясь выжать из себя жалостливую слезу. «Его не запугаешь. А еще торта можно?» «Нельзя. Еще дети и мужчины не кормлены». Холодно заявил Люся, которую алкоголь не брал совсем. То есть он бы брал, если бы она пила. Но, постоянно подливая подругам, она забывала доливать себе и за все время сделала едва ли более пары глотков. Кто-то же должен контролировать ситуацию и удерживать страдающие души от буйных порывов. «Девочки!» – внезапно встрепенулась Аня. «А как вы умудрились оказаться здесь и все вместе? Вроде ни праздника, ни договоренностей». «Эх, старушка-то моя печальная!» – жалостливо произнесла Люся. Светик позвонил тебе, ты не ответила. Соответственно, следующий звонок был мой. Я пошел аппаратуренным путем. Сначала тебе на мобильный, потом соседям, чтобы в дверь позвонили. Ты, Солнце, мою трубку не берешь. К двери не подходишь. Вот мы все и выдвинулись. И скажи спасибо, что МЧС и он не вызвали. Спасибо, согласно кивнула Аня. Коньяк хороший. Они вызвали? Не повелась на смену тем Люся, потому что уже подъезжали к дому. Однако, как нас прошивая в узде держит? В связи с этим предлагаю тост, не очень оригинальный, но от души. Будем здоровы, а остальное приложится». Несмотря на определенные моменты, было весело. Заинтересованные рассказом о тайнике, девочки не обращали внимания на взрослых, усердно пытались найти потайную кнопку. Уленька наугад тыкнула пальчиком под вырезанные из дерева листья, и гроздья винограда послушно открыли свои уже опустевшие гнезда что вызвало у детей бурю восторга. Наигравшись, они вернулись к недоеденному торту, а мужчины, толкаясь и мешая друг другу, водворили картину на полагающееся ей место. Было около полуночи, когда они решили разойтись по домам. Тем более торт уже был съеден, и девочки, набаловавшись в обнимку замученной дусей, подремывали в кресле. В финале созрело общее решение. В субботу, несмотря ни на какие погодные катаклизмы, собраться на шашлык в Репино, сподвигнуть Аркадию и ее мужа на пироги и заодно допить принесенный Алексеем коньяк. Опустевшая квартира давила тишиной, и Аня включила телевизор. Там любили, страдали и периодически стреляли. Бегали какие-то монстры, пожирая на своем пути все, что не приколочено. Кто-то пел, кто-то плясал, звезды, звездочки и целое созвездие неизвестных лиц, текстов и мелодий. Собственно, что такого произошло? Ей никто ничего не обещал. Поэтому претензии по поводу несбывшихся надежд до принцев с их большой и чистой любовью, а также воздушных замков и прилагающихся к ним атрибутов, следовало предъявлять только самой себе. Мысль о переезде в глухоманье отступила, зато появилась новая. Выпросить у Светки отпуск за свой счет и на неделю съездить куда-нибудь по горящей путевке. Ей нужно сменить обстановку, климат и окружение чтобы ничего не напоминало о пережитом. А потом... А потом она начнет новую жизнь. Все забудет и начнет с нового чистого листа. Звонок будильника сообщил, что пора вставать, иначе она опоздает на работу. А библиотека, хотя и нережимные предприятия, но светка подобной вольности все равно не одобряет. Ощущая себя мухой поздней осенью, Анна вяло двигалась по квартире, возвращаясь по несколько раз в одно и то же место. Начав причесываться, вспомнила об оставленном в плите кофе. Положение спасло то, что она забыла включить конфорку. Потом никак не могла вспомнить, где оставила расческу. И когда решила, что и так сойдет, раздалось шипение сбежавшего кофе. И едко запахло гарью. Плюнув на все, Аня сапанула в котячью миску недельный запас корма. И бросив мойку в грязную турку, покинула свой дом. Оставив его в состоянии, близком к полному разрушению. Первым, кого она встретила в библиотеке, была находящаяся в легком анабиозе Светлана. Не сговариваясь, они отправились в зону, где уже гоняли чьи новые сотрудники, Зоя Леопольдовна и уборщица Алла Ивановна. Обе пенсионного возраста, обе имели дачи и внуков, и родственную душу друг в друге обрели буквально с первых минут знакомства. Увидев начальство, Зоя Леопольдовна засуетилась, пытаясь объяснить, что долго стояла на остановке, Замерзла и вот решила чайком погреться. Читателя же нет еще. Алла Ивановна достала из пакета огромный пластиковый контейнер и открыла крышку. Там в двух разных секциях лежали необыкновенные красоты пирожки. «Одни с мясом, другие с вишней. Утром пекла. А чай зеленый свежезаварили. заварили. Он будет полезнее, чем ваш кофе», сообщила она и, подхватив подругу за руку, отбыла в главный зал. «Ко вчерашнему торту плюсуем пирожки». «Лишние килограммы, здравствуйте!» Глядя на выпеченное великолепие, произнесла Светлана. «Ну что, девушка, по кофейку? Или полезный чай?» «Сначала чай с пирогами, а потом кофе». «Разумно», – согласилась заведующая, выкладывая пирожки на тарелку. «Ань, посмотри, чайник еще горячий. Так что, давай нормально позавтракаем? Судя по твоему виду, ты то утром тоже ничего не ела». Светлана не спрашивала, она констатировала и как бы, между прочим, сообщила, что Александр сделал ей предложение. Он сказал, что его Алексей запугал. Мол, если не определиться, то подкинет ему наркотики, атомную бомбу и спишет на него все висяки, начиная с периода перестройки. Говорит, испугался. Врет, убежденно заявила Аня и заметалась в поисках салфетки. Из надкусного пирожка с вишней по пальцам обильно потек липкий вишневый сок, и это грозило перерасти в настоящую катастрофу. Света успела подставить блюдце. И скатерть, так же, как и одежда, не пострадали. Затем она протянула влажные салфетки. Справившись, Аня продолжила, будто ничего не произошло. «Сашка, сколько я его знаю, а знаю я его очень давно, блестящий специалист, но полный дурак по жизни и всегда панически боится принимать серьезные решения. Он в тебя влюблен до смерти, и ему требовался чисто символический пинок. Зато теперь у вас все будет хорошо». «Света, тебе с ним здорово повезло, а еще больше ему с тобой». И тут она расплакалась. Горько, жалобно, как маленький незаслуженно обиженный ребенок. Но Светлана была готова к такому повороту. И уже капала в стакан с водой успокоительную настойку, принесенную одной из новых сотрудниц. Принеся флакон в свой первый рабочий день, та поставила его на видное место и сообщила, что это настойка от какой-то старушки собственноручно собирающий травы где-то в экологически чистых районах Алтая. И потому обладает убойной для нервов силой. Пей. Гадость, конечно, еще та, но успокаивает мгновенно и надолго. Саня стыкали, что ли? Действие не столь радикально, но весьма похоже. Разница в том, что ты останешься в живых. На что я очень надеюсь. То есть полной уверенности у тебя нет? Аня решительно взяла рюмку с гадостно пахнущей черно-коричневой жидкостью и, задержав дыхание, выпила одним глотком. В первый момент у нее было ощущение, что в голове взорвалась шаровая молния. «Какая гадость!» — с трудом прохрипела она. «Это похоже на реактивное топливо». «Не знаю, не пробовала». Сухо ответила Светлана, оставив у Крутаса Анны без внимания. «Думаю, тебе сегодня надо поработать дома, а то в таком сыром настроении ты мне здесь всех распугаешь». «Ну что я там буду делать?» Рассказывать Дусь, как хорошо сейчас, например, в Барселоне? А, все равно! И она трагически махнула рукой. Куплю себе еще одну кошку, пусть хоть Дуська не страдает от моего плохого настроения, буду им роман спеть. Во мне бабушкины гены проснулись. Нельзя издеваться над животными! одернул ее Света и продолжил онровоучительным тоном. Предлагаю пойти к родителям. Что за манеру взяла от всех прятаться? Ты когда у них была последний раз? Встряхнись, спину прямо, нос выше. Купи пирожных или пирог какой-нибудь. Ведь твоя мама не любительница готовить. И тупай к родителям. А то они или через мариванну узнают, жива ты или нет. Или мне звонят. Я не против общения с Мариной Игоревной, но... В общем, Аня, скажу тебе честно, скотина-то порядочная. Поэтому пирожок доешь, чай допей и проверь картотеку по должникам. А то у новеньких получилось, что у нас в наличии только журнал прихода и ухода, а вся остальная литература на руках. И чтобы после обеда твоего духа здесь не было. Я уйду раньше, дела. Астахова постарайся скорее забыть. Миллионеры – это герои не нашего романа. О, кстати, последние новости о миллионерах. Помнишь, весной Зиночка олигарха поцепила? Этого свидетеля падения Тунгусского метеорита. В смысле, ему сто лет в обед. В итоге этот ископаемый действительно оказался богатым, только богатым уголовным прошлым. Он украл у своих дружков огромные деньги и решил напоследок изобразить из себя Ротшильда, заодно гульнув с нашей Мальвиной. В итоге он в морге, она в полиции без документов. Мне звонили, чтобы я пришла подтвердить ее личность, так что скоро вернется к нам. Кажется, наша библиотека превращается в малину, и не в смысле ягоды. Аня до этого момента, согласно кивавши, не выдержала и, прыснув, громко расхохоталась. Света внимательно посмотрела на подругу, потом взяла в руки пузырёк, из которого недавно капало, внимательно изучила этикетку и, открутив пробку, на всякий случай понюхала содержимое. Затем вновь уставилась на умирающую от смеха подругу. «Всё хорошо!» – махнула рукой та. «Просто представила уголовников на коках с золотой фиксой, одетого во фраг» в накрахмальной манишке и лаковых штиблетах. Помнишь Зиновий Герт в роли Паниковского? — Брось гуся, сказал — сказал. Довясь смехом, процитировала Светлана и, стараясь вернуться к серьезному образу, заведующий добавил: Похихикали, хватит. Время идет, а у нас еще куча дел. Пошли работать. Труба зовет. В полдень Светлана торжественно отбыла по делам, перед уходом напомнив, что никакие душевные страдания не освобождают от написания статьи. Аня проводила ее взглядом далеким от обожаний и углубилась в изучение косяков. За работой время пролетело незаметно, и из библиотеки она выбралась почти перед ее закрытием. Поэтому вместо пирожков по дороге купила пирог с рыбы единственное, что осталось в ассортименте ближайшего кафе. Дверь открыла мама в элегантном брючном костюме, при макияже, с легким румянцем на щеках и странным блеском в глазах. От удивления ее лицо несколько вытянулось. «Анечка, я... Мы с папой так рады!» С явным трудом выдавила она из себя и мгновенно овладев ситуацией добавила. «Ты не позвонила, и мы тебя совсем не ждали». «У вас гости, мам?» «Нет у нас никаких гостей!» Голосом, нетерпящим возражений, прервала дочь Марины Игоревна. «У папы важный пациент, так что тихо проходи на кухню. Я только что кофе сварила». «О, пирог, очень кстати!» А чего это папа начал приемным на домой вести? Снимая пальто тихо, спросила Аня. Я, может, мешаю? Глупости? Как ты можешь нам мешать? Просто экстраординарный случай. И срочно понадобилась папина консультация. Что у тебя случилось? Ты печально, как прошлогодний снег. У тебя что-то болит? Или проблемы, не дай бог, у Дуси? Мама, мне ничего не болит. И Дуська лучше всех. Мам, Матвей приходил. Сказал большое человеческое спасибо, перевел его в денежный эквивалент и с чувством исполненного долга улетел за границу. «Папа не раз говорил, где ты такое находишь?» «Мам, это ты так всегда говорила». «Не важно. И не спорь с матерью. Взяла моду. То за Дусю, когда ты ее такую несчастную притащила, всей семьей переживали, то это Тастахов с амнезией в коме. Отец тогда чуть с инфарктом не слег». «Мам...» Я сказала, не спорь, а сейчас отец бьется с сестрой Алексея и ее позвоночником. Кстати, там вроде дела на лад пошли. Но ты вашему полковнику пока ничего не говори. Ты же знаешь, отец суеверный. Нет такой приметы, в которую бы он не верил. Детуня финансовый эквивалент был соответствующий. И тут же уточнила. Спрашивай чистое женского любопытства. Очень даже. Тяжело вздохнула Аня, беря протянутую матерью чашку с кофе. Только я все равно их не взяла. Все выглядело как-то нехорошо. Он вот такой Франц с миллионами. И я, простой библиотекарь в спортивных штанах, папиной футболке и в этих мохнатых носках. Ну и что, что в носках? Не выдержала Марина Игоревна. Хорошие носки. Это голову надо держать в холоде. А ноги должны быть в тепле. Мам, дело не только в этих носках. Год назад он был бомжом и просил у меня денег на хлеб а я себя ощущала всемогущей королевой. Хочу казню, хочу облагородствую. А вчера все было наоборот, мы поменялись местами. Королем был он, а мне только казана перепачканного сажей в руках не хватало. Марина Игровна отрезала кусок пирога, подвинула дочери и за том, чего посмотрела, как она накинулась на еду. Подумал, взяла кусок о себе, хотя последние сорок лет не позволяла себе есть после шести. Увидев это, Аня замерла над своей тарелкой только в этот момент по-настоящему оценив всю серьезность ситуации. «Мам, ты ешь пирог в 8 часов вечера?» «Мелочи», – отмахнулась Марина Игоревна, и Жуя, забыв напрочь о великосветских манерах, продолжила. «Может, этот Матвей просто хотел показать, чего он достиг, и какой у него замечательный сын?» «А про сына ты откуда знаешь? Я про него не рассказывала». Аня отодвинула от себя тарелку с недоеденным пирогом и пристально посмотрела на мать. У Марины Игоревны воровато забегали глаза, но она была достойной дочерью своей матери, примы Мариинского театра, и тут же взяла себя в руки. Существует определенная категория людей, которых весьма непросто поставить в положение, из которого они не смогли бы найти достойного выхода. И Марина Игоревна была одной из них. «Аня, выслушай меня, пожалуйста». Если бы я не знала, как ты к нему неравнодушным, то никогда бы не сказала то, что собираюсь. И не перебивай меня». Ему меньше, чем за год пришлось вновь пережить всю свою прошлую жизнь. Он падал в подбитом вертолете, где из всего отряда выжили только трое. Он вновь пережил смерть своей жены, которая умерла, рожая их долгожданного единственного ребенка. Ей была противопоказана беременность, тяжелый порог сердца. Мать, посвятившая ему всю свою жизнь, не смогла с ним проститься. Она даже не знала, где он и что с ним. Те пытки, что он пережил, не под силу выдержать человеку. Отец еще тогда, до Люсиного дня рождения, рассказал мне, какие страшные шрамы уродуют его тело. Я не знаю, как выдержала его психика пытку возвращением памяти. Я не знаю, где он взял силу, чтобы вернуться к жизни, а не впасть в депрессию, спиться или сойти с ума. «Анечка, он только встал на ноги и очень хотел произвести на тебя впечатление». Марина Игоревна говорила так мягко, так доверительно, что она ощутила себя маленьким ребенком, которому с максимальной доходчивостью пытаются донести важную информацию. Например, теорию относительности Эйнштейна, вместе со всеми математическими выкладками. Ты видела его в Раванье, в одежде с чужого плеча. А оказывается, он может выглядеть совсем иначе. И это была не бравада, не хвостовство. Он хотел тебе показать, что достоин тебя, что он стал другим, лучше что полностью расстался с прошлым. Он не мог себе представить, что его внешний вид и материальное благополучие могут тебя задеть. А когда понял, что попал в просак, да еще и про Барселону ляпнул, уже не знал, как достойно выйти из патовой ситуации. Когда этот бедный мальчик закончил рассказ, я думал, у меня инсульт и инфаркт одновременно хватит. И не вздумай меня перебивать. Марина Игоревна моментально пресекла попытку дочери вступить в дискуссию. Теперь он доводит твоего папу до белого колени рассказами, как лихо наломал дров. И они дружно решают, насколько реально исправить положение. Но я уже все придумала. Молчи и слушай. И восхищайся моей мудростью. Сейчас ты ему скажешь, что согласна выйти за него замуж. Ой, не бледнее так. Раз в жизни можно и попробовать. В конце концов, мы не католики. Если что, разведешься. Между разговорами Марина Игоревна достала из кухонного буфета початую бутылку коньяка и плеснула хорошую порцию в пузатый стакан, притянула Ане. «Выпей, а то бледная, как смерть, стоишь. И не кривись, будто я тебе касторку даю. Выпь, как лекарство, одним глотком». Мама, остановись!» Аня, наконец, не выдержала. «О чем ты говоришь? О каком замужестве?» «Так вы не выйдете за меня замуж?» Матвей, скрестив руки на груди, стоял, прислонившись к дверному косяку, а из-за его спины где-то на уровне поясницы осторожно выглядывал любопытствующее морждуленция Матюши. Сказанное прозвучало то ли вопросительно, то ли утвердительно, и на лице обоих была тревога ожидания. «Выйдет, выйдет», – тут же успокоила Марина Игоревна, и, уже обращаясь к младшему, заварковала. «Матюшенька, мальчик мой, помоги мне пирог отнести в комнату». «Ты когда-нибудь пробовал пирог с красной рыбой?» «Он, конечно, любителен, но дедушке нравится». И тут же, обернувшись к дочери, совершенно другим голосом пояснила. «Ребенку трудно выговорить, Илья Леонидович». «Ну, не вздумайте меня назвать бабушкой. Для остальных я мама. Марина или Марина Игоревна». «Да, вы здесь, пожалуйста, не задерживайтесь. И еще коньяк я тоже забираю. Аня, поставь чайник и свари свежий чай. Матвею нравится черный». Мы вас ждем, не задерживайтесь». «Марина, а у меня теперь точно будет не только два папы, но и две мамы?» «Конечно, матюшенька, представляешь, какой ты необыкновенный. Два папы и две мамы. Это же сказка». Рассуждая о преимуществах такого богатства, они вышли, унося с собой блюда с нарезанными на порционные куски пирогом. На кухне воцарилась тишина. Анна обшарила взглядом кухонный пол, потом приступила к изучению обстановки заинтересовалась светильником под толком, тут же подумав о том, что хорошо бы помыть плафон, а то скоро из-за пыли он и будет пропускать свет. Затем начало сказываться действие коньякан, и она, осмелев, даже, можно сказать, залихватски, посмотрела Матвея в глаза. «Это ведь все не серьезно? Шутка такая, да? Ты миллионер, а я просто библиотекарь, и наверняка возможна альтернатива». Она вздернула подбородок, стараясь посмотреть на него свысока. Вышло как-то не очень. Ее взгляд уперся в его крепкий подбородок. Возникло непреодолимое желание оказаться подальше от этого места. Все равно где. Но только подальше от этого спокойного и уверенного в себе человека. С его глубокими, как вселенная, глазами. «Мне очень нужна ты. Вот такая, как есть. И боюсь, что у тебя в данном случае нет альтернативы. Был выбор отказать бомжу в Милостыне. Был выбор оставить его раненого на улице». Был выбор, оказав ему помощь, выставить на улицу. Выбор есть всегда, и из любой ситуации можно найти выход. Просто он может не нравиться, но выход все равно есть. И всегда есть выбор. Но именно к тебе именно сейчас это не относится. У тебя выбора нет. И он протянул ей руку.